Глава 56. Реми. После короткого разговора с отцом мне становится немного лучше. Все еще дерьмово, но чуть более терпимо. Скидываю с ног проклятые шпильки и босиком подхожу к окну. Зрелище прям-таки живописное. Рэй, Тим и двое качков Рида стоят в узком кругу, дымят крепкими сигаретами о чем-то расслабленно переговариваются и совершенно не похожи на воинствующие стороны конфликта. После очередной реплики одного из незнакомцев все одновременно хохочут, даже всегда угрюмый Тим. Увиденное вызывает у меня легкую озадаченность, но ведь и Рэй сказал, что Стивен не повторяет своих ошибок. И все они также железобетонно уверены в позитивном исходе, что они задумали, кто с кем в сговоре? Реми! вскрикиваю от испуга и резко оборачиваюсь господи мария зачем так подкрадываться прошу прощения мексиканка виновато улыбается я не хотела если что ужин готов могу подать его в столовую или гостиную я не голодна но спасибо какой то забавный порыв толкает меня вперед и я обхватываю ладони марии своими спасибо огромное за все что ты делаешь в этом доме ты просто невероятная о я От неожиданности она не знает, что ответить, и отводит темно карие глаза с густыми черными ресницами, покрывшись румянцем. «Это моя работа! Мистер Картер хорошо тебе платит?» «Си, да-да!» Мария смешно морщится. «Очень хорошо! Мистер Картер прекрасный человек! Строгий, но справедливый и очень щедрый! Мистер Картер всегда помогает!» «Помогает?» Мой мозг цепляется за любой крючок, лишь бы отвлечься от тревожных событий. Мария пылко кивает. С документами, грин-картой. Он помог мне устроить дочь в младшую школу, а маме оплатил лечение. И даже не в долг. Мистер Картер потрясающий. — Ясно, — замолкая, покусывая губы. — Может, хотя бы десерт? Она с надеждой всматривается в мое лицо. — Мельфей? Ваша любимая? — Чуть позже. Я загляну в холодильник и возьму все сама. Спасибо. Оставшись в одиночестве, снова поворачиваюсь к окну. И удивленный возглас застревает в горле. Рядом с Гелендвагеном внезапно останавливается черный эскалейт Дэвида Картера. Какого чёрта? «Стивен, ты точно готовился!» Допив свой виски, гогочит Фил. «Нет», — пожимаю плечами. «Покер — это как велосипед. Разучиться невозможно. Но хватает же тебе силы воли не трогать карты. А что, тоже хочешь слезть с иглы, Майки?» Расслабленно разваливаюсь на стуле, пока этот мудак вскрывает очередную колоду. Не. «Я женат на покере. Это единственный вариант моего личного долга и счастлива. Все остальное — тупая мишура». Его фраза эхом отзывается в мыслях. «Мельком смотрю на Гарри. Тот на меня». Мы понимаем друг друга без слов, и он, закатив глаза, со звонким щелчком вытягивает пробку из початой бутылки Митчерс, подливает виски всем присутствующим примерно на толщину большого пальца. По комнате растекается ненавязчивый аромат муската с цитрусом. Но я фокусируюсь на картах в ладонях Майки, пока он ловко тасует колоду, зажав сигарету в зубах. Ну что, господа, второй раунд. Реми, При виде главы семейства все четверо охранников одновременно выпрямляются и, отшвырнув окурки, встают перед Картером-старшим. Он раздраженно отмахивается и пытается пройти к дому но Тим делает шаг в сторону и поднимает ладонь в предупреждающем жесте. С расстояния в 10-12 ярдов я не могу расслышать их реплики, но Дэвид останавливается перед огромным начальником охраны Стивена и, судя по движению его губ, матерится. В это время его собственные телохранители оказываются у него за спиной и на подъездной аллее становится слишком многолюдно. Потеряв всякое терпение, я взбегаю по лестнице на третий этаж и мчусь к своей комнате. Оглядываюсь в поисках более удобной, чем шпильки обуви, сою ноги в темно синие конверсы. Хватаю с тумбы резинку и также быстро спускаюсь обратно, на ходу затягивая волосы в небрежный пучок. При виде четвертой машины мне становится совсем плохо. В нарушении указаний Тима толкаю тяжелую дверь и выхожу на вечернюю улицу. Что здесь происходит? Первым оглядывается Рэй. Черт, реми, тебя же просили! Объясните! Силой отталкиваю его. Зачем вы здесь? Мой разъяренный взгляд встречается с гневно высокомерными глазами Картера старшего. Ты правда думаешь, что я буду отчитываться перед какой-то шлюшкой? скалится он в ответ. Наивная, безмозглая малолетка. Да пошел ты! рвусь в бой, но чьи-то сильные руки подхватывают меня за талию. Провинциальный диктатор рот закрыла! Дэвид рявкает так, что его голос разносится по всей округе. «Думаешь, легла под этого неблагодарного ублюдка и сможешь облапошить меня? Никто в этом штате не останется безнаказанным за попытку обмануть Дэвида Картера. Итан, какого хрена?» Неприязненный хриплый возглас Рея заставляет меня сфокусироваться на человеке, который вообще непонятно как очутился здесь. «Тебя что, отпустили?» Снова бешено дергаюсь, но Тим без особых усилий продолжает удерживать меня рядом с собой. «Укуренный кусок дерьма! Ненавижу тебя, чтоб ты сдох, мразь!» Вскрикиваю от боли, когда чья-то ладонь ударяет меня по лицу, угодив чем-то холодным в висок. «Такая красивая материшься, как полудохлый подзаборный торчок!» — хохочет мой ненавистный, уже почти бывший муженек. «Хватит!» — громоподобно ревет Тим, а следом второй раз за вечер раздается с полдюжины передернутых затворов. Картер-старший, вопреки своему возрасту, ловко отступает за спины охранников, потряхивая правой рукой, отчего его тяжелые хромированные часы противно бряцают. «Вот кто ударил меня. Чувствую, как по щеке течет что-то теплое. Боже!» «Ты охренел?» — Рэй переводит взгляд с моего лица на Дэвида. «Не жди, что Стивен просто проглотит это. Она часть моей сделки. Она моя собственность!» Тот рычит в ответ. А Стивен может идти нахрен. Провожу ладонью по виску и вздрагиваю. Рассечение кровоточит, и от терпкого запаха железа горло резко подкатывает тошнота. Мужчины вокруг меня продолжают переругиваться и угрожающе трясти пушками, но я уже не понимаю ни слова, стараясь просто не грохнуться в обморок от вида крови на пальцах. Дыши, Реми, просто дыши! Не можешь забрать по праву, засунь никто, эй! Сквозь маты ругань до меня доносится ревущий звук автомобильного мотора. В мутной пелене головокружение, замечая ярко алую ауди Гарри. Он здесь? А Стивен? Или они оба каким-то чудом силы возвращаются ко мне? Ловко выворачиваюсь из рук, так, кстати, ослабевшего хватку Тима и несусь навстречу автомобилю. Стивен! Реми, стой! Ауди с визгом тормозит, и Стивен с огромным темно-серым пистолетом наперевес бежит ко мне. «Стивен! Реми нет!» Сзади раздаются множественные выстрелы. Кто-то вроде бы толкает меня в спину. Кубарем лечу на горячий асфальт, болезненно крича, когда тонкая кожа рук и плеч покрываются ссадинами. Снова выстрелы и еще... Чьи-то крики... Какая-то бешеная возня. «Я жива? Ранена?» «Стивен!» Подскакиваю на ноги и, низко пригнувшись, оглядываюсь. Вся подъездная аллея затянута густым белесым дымом, и я толком ничего не вижу. Ре. Реми. Нет.